Глава сорок 46. День свадьбы настал как-то неожиданно. Утром меня разбудил счастливый ребёнок, напомнив, что пора надевать нарядное платье, как у принцессы. После в комнату вошёл Рей и, пожелав доброго утра, вдруг нежно поцеловав в губы, пригласил на завтрак. Удивив меня безмерно своим загадочным видом и неожиданным, но очень волнующим действием, Втроем мы неспешно позавтракали, болтая на совершенно посторонние темы, не касаясь Морта и прочих неприятных тем. После Софья отправилась в комнату, неумело подмигнув Фрею. Эти двое явно что-то замыслили. А будущий муж, взяв меня за руку, повел в кабинет. Это кольцо принадлежало маме. Немного смущенно произнес мужчина: надевая потрясающе красивое украшение на мой палец уверен вы бы с ней поладили спасибо оно великолепно айрис я рад что ты согласилась стать моей женой и сделаю все, чтобы ты и софи были счастливы рэй я совершил много непоправимых ошибок и сейчас я не хочу оставлять тебя одну но традиции. Твои друзья будут рядом, нежно улыбнулась мужчине. Мы все обсудили, у нас получится. Ваша светлость, пора, прервал на Камердинер его светлости, заглянув в кабинет. Мисс Айрис, вы чудесно выглядите. Спасибо, Седрик, ты тоже. улыбнулась немного нахальному, но искреннему мужчине. — Рэй, я пойду. Через пару часов увидимся. Я буду ждать тебя в храме. Ничего не бойся. С тобой и Софи останутся мои люди. Я знаю и не боюсь, ответила, удивлённо прислушалась к себе, поняла, что да, действительно, не боюсь. Будь осторожен. Буду, улыбнулся Рей, слегка сжав мою ладонь, прошептал. Мы справимся. Через пятнадцать минут Рейнард покинул дом, отправившись в храм, где по традиции на протяжении часа жених должен ожидать свою невесту, мучаясь с сомнениями, придет или нет. Меня же в четыре руки принялись готовить к таинству брака. Миссис с занялась платьем, застегивая на моей спине больше сотни мелких жемчужных пуговиц поправляла складки из белоснежной ткани, на которой словно утренняя роса блестели крохотные камешки. Лиф тоже был ими вышит, более плотно, создавая изумительный по своей красоте узор. И пусть я не слишком жаловала блестящие наряды, это свадебное платье было элегантным и невероятно нежным. Мелли занялась моей прической вплела жемчужную нить в косу, после собрала ее в непривычную конструкцию, выпустив несколько прядей у лица. С затаенным трепетом я подходила к зеркалу, а увидев в отражении невинную, нежную девушку, немного растерялась. Я была красива, даже очень, как и все счастливые невесты, в предвкушении волшебной сказки. Моё сердце забилось быстрее, стоило представить, как будет смотреть на меня Рейнерд там, в храме. "Мама, ты такая красивая", воскликнула Софи, которая чинно сидела на диванчике, наблюдая за моим преображением. "Ты тоже", улыбнулась дочери. Она успела первой нарядиться в розовое пышное платьице. И теперь старалась лишний раз не шевелиться, чтобы его не понять. «Пора, ваша светлость, напомнила миссис Лета, вручая мне небольшой букетик цветов. Да, поторопимся, согласно кивнула, подхватив Софи за руку, покинула комнату. В холле нас ждал Седрик и мистер Грэм, который отведет меня к будущему мужу. Мисс Айрис, вы, наверное, впервые растерялся Седрик с изумлением, наблюдая за нашим неспешным спуском. Мистер Грэм, довольно хмыкнув, гордо вскинул голову, будто это его рук дело. Мне же было невероятно приятно видеть восхищенные взгляды мужчин, и я радостно и немного смущенно улыбнулась. Мисс Софи, вы прекрасны, поторопился добавить камердинер Рея, галантно подав руку девочке. Тихо проговорил. Гвендалин здесь. Ее карета остановилась недалеко от ворот. Не утерпела и заявилась сюда, усмехнулась в один миг став серьёзной и собранной. Констебли предупреждены. Грэм будет рядом с Софи. Хорошо, кивнула, уже привычно внутренне сжимаясь, цепким взглядом осматривая двор особняка. Выходим, дал команду Седрик, первым вышел на улицу, распахнув дверь кареты, ту, что должно нас доставить в храм, проговорил. «Идет». Вижу, беззвучно ответила, невольно сжав рукоять кинжала который скрывался в складках свадебного платья. Хм, Седрик, ласково улыбнулась Квенделин, появляясь из за кареты. Следом за ней шел мужчина, верхнюю часть лица которого скрывал капюшон. Рада тебя видеть. Я решила, что Айрис, новой супруги Рейнарда, не помешает подруга. Слышала, девушка здесь совсем никого не знает. И я с удовольствием ей расскажу о приглашенных гостях по дороге к храму. Не стоит утруждаться, любезно оскалилась в ответ, пристально взглянув на нервничающую девицу. Я обо всех все знаю. И о Рейнарде?» — насмешливо вскинула бровь Гвендалин. Уверена, он не все тебе рассказал. «Все?» И даже о Софилике с Николет, О них в первую очередь протянула Елейным голоском, с трудом сдерживаясь, чтобы не наброситься на тварь, которая продолжает разрушать жизнь Рея и мою. Вот как, хмыкнула Гвенделин, подойдя ко мне ближе, тихо проговорила. И то, что он убил их, Представив это как несчастный случай. Конечно, Гвенни шепнула в ответ, натянув улыбку, чеканя каждое слово проговорила. Жаль тебя в этой карете не было. Помнится, ты собиралась отправиться вместе и укрыть Софилику и Николает в надежном месте. Ты откуда? Испуганно отшатнулась от меня Гвендалин, но быстро взяла себя в руки. Ты ошиблась. Мы не были близкими подругами с погибшей Софиликой. Пару раз встречались на балу, несколько раз на званых ужинах в доме Рейнарда. И кто только рассказал тебе такую глупость? Вот как? Разве не ты подарила ей заколку в форме птицы в честь вашей дружбы? рыдала, рассказывая о своем жестоком отце, который заставляет тебя выйти замуж за старика. Как там его? А, мистер Скарр. Не ты ли хотела стать второй матерью Николает? Протянула я, поддавшись к девушке, зло процидила. Я все помню, и ты за это поплатишься, моя милая Гвэни. Софи? Нет, не может быть. Нет. Гвендолин взревела раненым зверем, бросаясь на меня. Она была быстро скручена с Эдриком и невесть откуда появившимися констеблями. Мисс, пройдемте!» Нет, ненавижу, продолжала орать Гвендолин, пытаясь вырваться, но констебли держали ее крепко. Ненавижу. Приглушенно выкрикнула она, вдруг бросив на меня отчаянный взгляд. Безвольно повисла на руках недоуменных мужчин. Мертва, тут же закричал один из них, осторожно опуская девушку на землю, из спины которой торчала рукоятка ножа. Он ошеломленно оглядывался, но сопровождающего Квенделин уже не было быстро осмотреть улицы, он не должен далеко уйти, приказал Седрик, подав кому-то знак, проговорил. Мисс Айрис, садитесь в карету. Ага, растерянно кивнула, радуясь, что Грэм и Софи не видели этого ужаса. И едва поднимая ноги, двинулась к карете, с трудом осознавая случившееся и зачем убил Гвендерин? Почему именно сейчас? Айрис, рявкнул Седрик, приводя меня в чувство, и я поспешила к карете. Но она вдруг резко дернулась лошади обиженно заржали и понеслись по улице. Айрис, уйди с дороги, закричал Кеннет, появившийся со двора соседнего дома, проскакав мимо меня ведя за собой пару десятков воинов. Мисс Айрис, идите в дом, они справятся, улицы перекрытые. — Нет, где Софи и Грэм? Не сводя взгляда от дороги, куда умчалась карета. В соседнем доме их успели вывести из кареты. отрапортовал Седрик, с уважением на меня взглянув. Надеюсь, Морту не удастся сбежать. Мы их схватим, заверил меня Камердинер и друг Рея. чуть сощурив глаза, проговорил. карета возвращается. Уже так быстро? Через десять минут карета, украшенная к свадебному торжеству белоснежными цветами, остановилась у особняка Рейнарда. Из нее вышел констебль и четко по-военному отрапортовал. Морд и кривой джет схвачены. Его высочество приказал доставить их в темницу. Отлично, с облегчением выдохнул Седрик, кивком поблагодарив мужчину, распорядился. Пригласите мистера Грэма и мисс Софи. Пора отправляться в храм.